Глава 10. О, слушайся, Флора вздохнула глубоко, и роза открыла прелестное око. Дыхание вечернего чист аромат, в наряде лучистом блестает закат. Давай устремимся к укромным полянам, в тенистые чаще, где в сумраке пьяном от пения фей чуткий воздух дрожит, и сильф над закатным сиянием кружит. Когда же тебя одолеет из тома, На ложе и страв отнесу невесомо, Присяду в изножье, любовью дыша, В нежнейших словах и зальется душа. Джон Китс к Эмме Успокоительная, прекрасно спасавшаясь при разговорах с матерью, не помогла после общения с невестой. Витор выпил двойную дозу, но все еще горел желанием проучить нахалку, вздумавшую проверять его. «Страх и ужас империи», — как в юности выразилась с ехидством одна из сестер. «Дожил», — ухмыльнулся про себя Витор. «Уже отсутствие страха воспринимаю как неуважение. Как ни странно было это осознавать, но невеста его не боялась». Вспомнив ее выходку с проверкой, он снова до белизны сжал кулаки и выдохнул. «Стерва!» Да, он заказывал в агентстве именно стерву, но играть роль надо было перед его родственниками, а не перед ним самим. Витор покосился на стоявшую на столе прозрачную пробирку с очередной порцией успокоительного. «Нет, тогда он завтра не встанет. Проспит минимум до обеда». А он должен быть свеж и бодр, насколько это возможно в таких условиях. В комнате неожиданно закружил небольшой вихрь, из него на ковер выпало письмо. Вихрь исчез. Витор поморщился. Обычно присылают магического вестника, но мать предпочитает изощряться подобным способом. Письмо, вложенное в обычный белоснежный конверт, предупреждало о появлении любимых родственников уже завтра. как минимум на сутки раньше ожидаемого времени. Успокоительное на этот раз помогло. Витур не почувствовал ничего. Что ж, в душе он давно был готов к встрече. Осталось отойти в сторону и понаблюдать, как невеста будет справляться со своей ролью. Алиса, поправил он мысленно сам себя. Её зовут Алиса, хоть бы это не забыть. Мысли снова перескочили на приглашённую невесту. Это правило моего агентства, и мне не нравится, что в этот раз правило было обойдено, вспомнил Витор. Перед внутренним взором сразу встало лицо того красавчика, представителя агентства. В тот момент Витор не обратил внимания Теперь же ему казалось, что красавчик эхидно улыбался, когда бумаги были подписаны. «Паранойк!» — проворчал Виктор и снова задумчиво посмотрел на третью порцию успокоительного. «Может, все же выпить?» Представив реакцию матери на сонливый вид Витора, он измученно выдохнул. «Все мозги выезд чайной ложечкой. Бездна, как же все не вовремя!» Алиса проводила жениха задумчивым взглядом. «Витор» — вспомнила она его имя. «Пора звать его так». В нем действительно не ощущалось опасности. Он был стабилен и старался держать себя в руках в самых сложных для его психики ситуациях. Здесь проблемы вряд ли возникли бы. А вот данные анкеты... Теперь Алиса не могла доверять им полностью. Там, например, ничего не говорилось об отце Витора. Вообще ничего, ни одного слова. Да и о матери сказано было, что у нее специфический характер. Кто бы не занимался этим делом, он обязан был собрать полную информацию. Желал того клиент или нет. А завтра я узнаю, что мой ненаглядный жених, допустим, подкидыш, и на самом деле киборг из другого мира, Мрачно сыронизировала Алиса, поднимаясь и подходя к окну. Природа за стеклом не изменилась. Скалы остались на месте, ущелья тоже. Алиса поймала себя на мысли, что кровожадно ухмыляется, думая о быльнаре на глубине одного из подобных ущелий. Давёл-таки скотина. В дверь постучали. Служанка, очаровательная, пышногрудая красавица, явно не одну ночь, гревшая постель своего господина, с опаской поглядывая на Алису, доложила. «Госпожа, господин просил передать, что завтра приедут его родственники». Алиса кивнула, одним движением и принимая информацию, и отпуская служанку. «Отлично! Просто чудесно! Еще и на сутки раньше срока!» Господин велел передать. «А сам что не пришел? Струсил?» Или не барское это дело не вести докладываться. Алиса почувствовала раздражение. Пальцы резко защипало. Опустив взгляд, Алиса с изумлением заметила небольшие голубые искры, вылетавшие из-под ногтей. Что за? изумлённо пробормотала она. Нет, чушь. Я не принадлежу этому миру. У меня не может проснуться магия. Ни одна из невест, попадавших в магические миры, не способна была околдовать. Она чужеродный элемент в сложной структуре мира. Проводила в нём не больше 3-4 недель и возвращалась домой. Долгие сроки были запрещены. Мир мог попытаться уничтожить чужестранку. Все невесты, отправлявшиеся агентством, являлись пустышками, никакой магии, только техника. Однако искры продолжали насмешливо сверкать под ногтями. Им до рассуждения Алисы не было ни малейшего дела.